Как говорит о советской журналистике путешествий Кривцов, в публикациях о капиталистических странах обязательно должна была присутствовать и превалировать критика загнивающего строя, что наблюдается и в путевом очерке Берн-Женева-Цюрих, относящемся э, ко времени начала войны периода оттепели, когда концепт путешествия и фрейм другая страна вновь начинают играть определённую роль в материалах международной журналистики. Рассмотренный текст содержит зарисовки быта и современной истории главных городов Швейцарии. Сквозной сюжет рассказов о местах, связанных с историей Октябрьской революции. Проходим мимо здания Бернской библиотеки. Тут бывал Ленин. Он работал здесь над трудами Фейербаха, Гегеля, Аристотеля и других философов.